Фред Варгас Человек, рисующий синие круги В Париже происходит странное событие. Почти каждую ночь, то здесь, то там, появляются круги, начерченные синим мелом. В каждом из них лежит какая-нибудь старая вещица – найденное в мусорном контейнере или подобранное прямо на тротуаре. Парижане считают это дурной шуткой или выходкой безобидного сумасшедшего. Никто, кроме комиссара Адамберга, не считает, что дело может принять скверный оборот и вдруг, как-то ночью, в очередном круге находят тело зверски убитой женщины. Однако на этом история... Не заканчивается. Матильда достала блокнот и сделала следующую запись. Типу, что сидит слева, на меня абсолютно наплевать. Она отхлебнула пиво и бросила быстрый взгляд на соседа, крупного мужчину, добрых десять минут барабанившего пальцами по столу.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 Больше в голову ничего не приходит. Сосед Матильды продолжал барабанить по столу. — С вами что-то случилось? — спросила она. Голос у Матильды был низкий и хрипловатый. Мужчина подумал, что это голос женщины, которая курит, не переставая с утра до ночи. — В общем, нет. — А что? — поинтересовался он.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 По руке статуи ангела, стоящей внизу, возможно, именно такое мгновение может подарить ощущение вечности. А этот тип сейчас как раз портил ей единственное мгновение вечности за весь седьмой день. К тому же обычно ей давали лет на десять меньше, и она не приминула ему об этом сообщить. «Ну и что?» – заявил тот. «Я не умею оценивать людей, как все».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 Я производил ее вскрытие, изучая двигательный аппарат семейства кошачьих, ведь это же совершенно никому не интересно. Иногда я говорил себе «Какое чудо!», а порой думал «Черт возьми! Львы просто ходят, пятятся назад, прыгают, и нечего тут больше знать. А в один прекрасный день я сделал неловкий надрез скальпелем, и из трупа брызнуло во все стороны». «Точно. А вы-то откуда знаете?» «Был один парень, что когда-то построил колоннаду Лувра. Он погиб именно так. Его убил верблюд, лежавший на секционном столе. Но то было давно, и то был верблюд. Разница все же есть. Падаль остается падалью. Брызги попали мне в глаза. Я погрузился во тьму. И все. С тех пор я уже не мог видеть».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 и повсюду разбросал разлагающуюся плоть. Я хотел, чтобы в глазах всех окружающих проникло гниение, и я уничтожил все, что было сделано нашей группой в области исследований опорно-двигательной системы кошек. Понятное дело, это не принесло мне полного удовлетворения. Я был разочарован. «Какого цвета были ваши глаза?» Чёрное, как крыло стрижа, чёрное, как ночное небо. А теперь они какие? Никто пока не набрался смелости их описать. думая они чёрно-красно-белые. При взгляде на них у людей перехватывает дыхание. Представляю себе, какое это должно быть отвратительное зрелище. Я теперь никогда не снимаю очки. Мне бы очень хотелось увидеть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 одежда, которую он носит, все то, что ему подарили или передали по наследству, или что случайно попалось ему под руку. По правде говоря, с местом жительства все обстояло не так просто. Жан-Батист, Адамберг, исходил босиком все каменистые склоны Нижних Пиренеев. Он там жил, там спал, а впоследствии, став пустым, Полицейским там же и работал, расследуя убийство, совершенное в деревенских каменных домишках и убийство, совершенное на горных тропах. Он прекрасно знал, как хрустят камни под ногами, как гора заставляет человека прижиматься к отвесной стене и пугает его, словно жилистый злой старик –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 что вы должны понимать, я же не имею ни малейшего желания обсуждать ваши внешние данные. А потом добавила, мне не платят за то, чтобы я обсуждала с вами ваши внешние данные». «Ладно, ладно», — сказал Жан-Батист, «только не надо так переживать». Час спустя стук пишущей машинки вдруг...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 задушил мальчика, чтобы тот не проговорился. Юный леший, раскрывший четыре убийства, вскоре стал инспектором, а потом комиссаром, и все эти годы он по-прежнему часами что-то чертил, расправив свои бесформенные брюки и пристроив на коленях листок бумаги, и вот две недели назад ему предложили место в париж Он покинул кабинет, где за двадцать лет его карандашом было изрисовано все вокруг, и где за все это время жизнь так и не успела ему наскучить. Однако как же порой ему досаждали люди. Он почти всегда заведомо знал, что именно ему предстоит услышать. И всякий раз, когда он думал, сейчас этот тип скажет то-то и то-то, он злился на себя.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 Каменный город. Здесь довольно много деревьев, что неизбежно. Но на них можно, не обращаясь внимания, просто не смотреть. Что касается скверов, мимо них лучше вообще не ходить. И тогда все вообще будет отлично. Из всего растительного мира Адамберг любил только хилые кустарники, до да овощи со съедобной подземной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 По-прежнему при встрече с ним появлялось такое выражение, словно им было невдомек существом какой загадочной породы им приходится иметь дело, и чем оно питается, и как с ним говорить, как привести его в доброе расположение духа, и как привлечь его внимание. Вот уже 11 дней, как в комиссариате пятого округа, все только и делали,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 — Зеленоватая родинка, а мама, может быть, ее даже не видела. — Не могу понять, я-то при в этой истории? — смущенно проворчал Патрис Верну. — Вы просто добрее меня, но это ваше личное дело. — Вовсе нет, но это не так уж важно. — Как вам кажется, ваша мать опечалена? — Разумеется. — Ладно, прекрасно. «Вам сейчас не стоит бывать у нее слишком часто». Затем он отпустил молодого человека.